Глава тринадцатая. Крушение леди Алисы. На следующее утро за завтраком место Тарзана не было занято. Мисс Стронг немножко удивилась, потому что мистер Кальдуэл всегда ждал ее и ее мать, чтобы завтракать вместе с ними. Позже, когда она сидела на палубе, к ней подошел господин Тюран и обменялся с ней несколькими словами. Он был, по-видимому, в прекрасном настроении и удивительно любезен. Когда он отошел, мисс Стронг подумала, какой милый человек мистер Тюран. День тянулся вяло. Ей недоставало спокойного общества мистера кардуэлл В нем было что-то сразу понравившееся девушке. Он рассказывал так интересно о местах, где он бывал, о людях и обычаях, о диких зверях. И у него была странная манера... всегда проводить параллели между дикими животными и цивилизованными людьми, манера, выдававшая, что он хорошо знает первых и верно, хотя не без некоторого цинизма, судит о вторых. Когда перед обедом уран опять остановился поболтать с ней, она обрадовалась маленькому разнообразию за весь скучный день, но она начинала сильно недоумевать по поводу продолжающегося отсутствия мистера Кальдуэлла, и почему-то смутно ассоциировала его с испугавшим ее ночью явлением. Она заговорила об этом с месье Тюраном. «Видел ли он мистера Кальдуэла сегодня?» «Нет». «Почему?» «Его не было сегодня за завтраком», — говорила девушка. «Я не видела его со вчерашнего дня?» Месье Тюран выслушал очень внимательно. «Я не имел удовольствия близко знать мистера Кальдуэла, произнес он, — «но он показался мне очень почтенным джентльменом. Быть может, он заболел и не выходит из кают. В этом не было бы ничего необычного». «Разумеется», — отвечала девушка, — «но по какой-то непонятной причине у меня есть предчувствие, что с мистером Кальдуэлом что-то неблагополучно. Странное ощущение, будто я знаю, что его нет на судне». Мсье Тюран приятно засмеялся. «Пощадите, дорогая мисс Стронг, а где же ему быть? Мы уже несколько дней не видим берегов». «Конечно, это глупо с моей стороны», — соглашалась она. «А потом...» «Не стану больше ломать себе голову. Попробую узнать, где мистер Кальдуэлл». И она подозвала проходившего мимо лакея. — Это будет потруднее, пожалуй, чем ты воображаешь, милая девица, — подумал про себя господин Тюран, а вслух сказал, — ну, разумеется. — Найдите мне мистера Кальдуэла, пожалуйста, — сказала она слуге, — и скажите, что его продолжительное отсутствие начинает беспокоить его друзей. — Вы очень любите мистера Кальдуэла? — спросил мсье Тюран. — Он великолепен. — заявила девушка. — Мама совсем влюблена в него. Это один из тех людей, с которым чувствуешь себя, как за каменной стеной. Ему нельзя не доверять. Через несколько минут Лакей вернулся и сообщил, что мистера Кальдуэла нет в его каюте. — Я не мог найти его, мисс Стронг. И... — он заколебался. — Я узнал, что он не ложился сегодня ночью. Я думаю, мне следует доложить об этом капитану. — Ну, разумеется, — воскликнула мисс Стронг. — Я сама пойду с вами к капитану. — Это ужасно. Я чувствую, случилось что-то страшное. Мои предчувствия меня не обманули. Совсем перепуганная юная особая явилась несколько минут спустя вместе с лакеем к капитану. Он молча выслушал их рассказ, и тревожное выражение появилось... У него на лице, когда слуга уверил его, что побывал уже повсюду, где мог бы быть пассажир. «А вы уверены, мисс Стронг, что видели, как какое-то тело упало в воду ночи?» — переспросил он. «Не может быть ни малейшего сомнения», — подтвердила она. «Я не стала бы утверждать, что это был человек. Не слышно было никакого крика». Но если мистера Кальдуэлла нет на борту, я буду убеждена в том, что видела именно его падающим в воду. Капитан приказал немедленно обыскать судно с носа до кормы и сверху донизу, не пропустив ни одного уголка, ни одного чулана. Мисс Стронг ждала в капитанской каюте результатов поисков. Капитан задал ей ряд вопросов, но она ничего не могла сказать ему о пропавшем человеке, кроме того, что слышала от него самого за время их короткого знакомства на проходе. В первый раз она сама обратила внимание, как мало говорил ей мистер Кальдуэлл о самом себе и своей прошлой жизни. Она почти ничего не знала, кроме того, что он родился в Африке. а воспитывался в Париже. И то эти сведения она получила только в ответ на ее удивленное замечание, как это англичанин говорит по-английски с акцентом француза. «Не упоминал ли он, что у него есть враги?» — спросил капитан. «Никогда». «Был ли он знаком еще с кем-нибудь из пассажиров?» «Ровно столько же, как со мной. Случайные проходные знакомства. Хм. — Не думаете ли вы, мисс Стронг, что он выпивал лишнее? — Не думаю, что он вообще пил. И, во всяком случае, еще за полчаса до падения в воду тела он не пил ничего. — Все это очень странно, — раздумывал капитан. — Он не был похож, по-моему, на человека, подверженного головокружением, обмороком и тому подобное. Да и в таком случае маловероятно, чтобы он упал за борт, он скорее свалился бы внутрь. Если его нет на судне, мисс Стронг, его, значит, выбросили за борт, а тот факт, что вы не слыхали крика, показывает, что сбросили его, предварительно убив. Девушка содрогнулась. Прошел час, прежде чем вернулся старший офицер, руководивший поисками — Мистера Кальдуэлла нет на судне, сэр, — объявил он. — Я боюсь, мистер Брентли, что тут не просто несчастный случай, — сказал капитан. — Я хотел бы, чтобы вы лично пересмотрели все вещи мистера Кальдуэлла. Не найдется ли каких-нибудь признаков, дающих основание думать, что тут убийство или самоубийство? — Будьте, возможно, внимательней. — Хорошо, сэр. — Отозвался мистер Брентли и ушел, чтобы заняться осмотром. Газель Стронг получила тяжелый удар. Два дня она не выходила из каюты, а когда опять появилась на палубе, была совсем бледная, осунувшаяся, с большими темными кругами под глазами. И во сне, и наяву ей постоянно чудилось темное тело, падающее быстро и молча в холодный суровый океан. Вскоре после ее первого появления на палубе к ней подошел мсье Тюран, всячески выражая ей свое внимание и сочувствие. — В самом деле это ужасно, мисс Стронг, — сказал он. — Я не могу забыть об этом. — И я тоже. устало проговорила девушка. — Я чувствую, что могла бы спасти его, если бы только подняла тревогу. — Вы не должны упрекать себя, дорогая мисс Стронг, — успокаивал ее Тюран, — Каждый на вашем месте поступил бы так же. Ну, кому бы пришло в голову, что это падает человек? Да если бы вы подняли тревогу, результат был бы такой же. Сначала они усомнились бы в ваших словах, сочли, что это просто нервная галлюцинация женщин. А если бы вы настаивали, то пока пароход остановили бы, пока спустили бы лодки, и они прошли бы на веслах несколько миль до места происшествия, спасать было бы уже поздно. Нет, вы не должны упрекать себя. Вы больше всех нас сделали для мистера Кальдуэлла. Вы одна хватились его и заставили произвести поиски. Девушка не могла не чувствовать к нему благодарности за ласковые и успокаивающие слова. Он часто, почти постоянно проводил с ней время до конца их путешествия и все больше начинал нравиться ей. Мсье Тюран узнал, что красивая мисс Тронг из Балтимора, богатая невеста, и от раскрывающихся перед ним перспектив у него дух захватывало. Господин Тюран намеревался сойти с судна в первом же порту, в который они зайдут после исчезновения Тарзана. Разве не лежали у него в кармане именно те документы, из-за которых он сел на пароход? Ничто больше не задерживало его здесь. Ему следовало спешить на континент и сесть на первый экспресс в Петербург. Но теперь у него возникла новая идея, которая быстро отодвинула первоначальный проект на второй план. Нельзя было пренебречь американскими капиталами, да и собственница их представляла немалую приманку. Черт побери! Да она сенсацию произвела бы в Петербурге. И он тоже при помощи ее приданного. После того как господин Тюран мысленно разобрал несколько миллионов долларов, он убедился, что занятие настолько ему по вкусу, что решил доехать до Канштата, где у него внезапно оказались срочные дела, требующие его присутствия неопределенное время. Мисс Стронг рассказала ему, что она едет с матерью к дяде, проживающему там, и что они еще не решили, сколько времени там пробудут, может быть, несколько месяцев.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 Господин Тюран сделался частым гостем в доме дяди Газель Стронг в Канштуте. Он ухаживал совершенно открыто, но так умел предупреждать каждое желание девушки, что она все меньше могла без него обходиться. Нуждалась ли она или ее мать, или кто-нибудь из кузин в провожатом? Надо ли было оказать дружескую услугу?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 Выходя из ювелирного магазина, она столкнулась лицом к лицу с Джен Портер. «Как Джен Портер?» — крикнула она. «Откуда ты свалилась? Я не верю своим глазам?» «Ну, в самом деле», — воскликнула не менее изумленная Джен. «А я-то в воображении рисую себе, как вы все живете там, в Балтиморе». И она еще раз обняла приятницу и осыпала ее поцелуями.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 Я хотел бы, чтобы до Англии было бы много миллионов миль. Произошел обмен визитами между яхтой и родственниками газель, устраивались сообща обеды, прогулки за город для развлечения гостей. Мсье Тюран каждый раз был желанным гостем, он и сам устроил обед для мужской половины компании и сумел заслужить расположение лорда Теннингтона разными услугами. До сведения господина Тюрана дошли кое-какие слухи о возможных последствиях стоянки яхты в Канштате, и он не хотел быть исключенным. Однажды, оставшись наедине с англичанином, он дал ему понять, что помолвка его с мисс Стронг будет оглушена, как только они вернутся в Америку. Но ни слова об этом, дорогой Теннингтон, ни слова. — Разумеется, я прекрасно понимаю, друг мой, — ответил Теннингтон. «Но вас можно поздравить. Чудная девушка, право». На следующий день мистер Стронг, Газель и мсье Тюран были в гостях на яхте. Мистрис Стронг говорила, что она очень довольна своим пребыванием в Канштете и очень жалеет, что письмо из Балтимора от ее адвоката заставляет ее сократить свой визит. «Когда вы отплываете? В начале будущей недели должно быть».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 — Бог мой! — воскликнул немного погодя лорд Теннингтон. — Прекрасная идея! — Ну, конечно, Теннингтон! — вставил Клейтон. — Идея должна быть прекрасна, раз она пришла вам в голову, но все-таки в чем дело? Проехаться в Китай по дороге к Южному полюсу? — Ну, знаете, Клейтон, нечего злиться на человека только потому, что не вы предложили эту поездку. С самого нашего отплытия вы не перестаете ворчать.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 крикнул Крейтон. «Идея в самом деле блестящая. Я от вас этого никогда не ожидал. Вы твердо уверены, что она незаимствованная?» «И мы отплывем в начале недели или вообще в день, удобный для мистери Стронг!» закончил любвеобильный англичанин таким тоном, будто вопрос только в дне отплытия. «Пощадите, лорд Теннингтон! Вы не дали нам возможности даже поблагодарить вас!» — А тем более решить, можем ли мы принять ваше любезное приглашение, — взмолилась мистрис Стронг. — Ну, разумеется, вы можете, — решил за нее Теннингтон. — Мы будем в пути не дольше любого пассажирского парохода, и вам будет не менее удобно. А сверх того, вы нужны и нам, и мы не принимаем отказа. И так было решено, что яхта отплывет в ближайший понедельник. Два дня спустя после выхода в море девушки сидели в каюте Газель, рассматривали фотографии. Это были снимки, сделанные за все время пути, начиная с отъезда из Америки, и девушки погрузились в их рассматривание. Причем Джен задавала массу вопросов, а Газель отвечала целым потоком пояснений, касающихся разных сцен и лиц. А это... — вдруг сказала она. — Это человек, которого ты знаешь. Бедный. Я часто хотела расспросить тебя о нем, но всегда забывала, когда мы встречались. Она держала фотографию так, что Джен не могла видеть, кто на ней изображен. Его звали Джон Кальдуэлл, — продолжала Гизель. — Ты помнишь его? Он англичанин, встречался с тобой в Америке. — Я не помню такого имени, — ответила Джен.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 И прежде чем испуганная мисс Стронг успела ее подхватить, Джен Портер упала на пол в обмороке. Когда Газель привела подругу в чувство, она долго молча смотрела на нее. Джен тоже не заговаривала. — Я не знала, Джен. Натянуто начала, наконец, Газель, что ты знала мистера Кардуэлла настолько близко, и что его смерть могла нанести тебе такой удар...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 шепнула Джен мрачно. Старший офицер, просматривавший его вещи, не нашел ничего, устанавливающего личность Джона Кальдуэла из Лондона. Буквально все его вещи были куплены или сделаны в Париже. Все, на чем были инициалы, было помечено буквами «ЖКТ» или просто «Т». Мы думали, что он почему-то путешествует инкогнито под первым именем.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 Грустной переменой. Не было больше прежней, живой, веселой красавицы-американки, красавицы, пленявшей и радовавшей всех, кто знавал ее. Вместо нее тихая и печальная маленькая девушка с выражением безнадежной грусти на лице, выражением, происхождение которого никто, кроме Газель Стронг, не мог объяснить.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 Яхта крейсировала на месте часов десять, но не было ни малейшего признака упавшего в море человека. После всех этих бед все, и команда, и гости были в мрачном подавленном состоянии. Все боялись, что худшие еще впереди, особенно моряки, вспоминавшие всякого рода страшное предзнаменование, которые имели место в первой половине пути и которые сейчас они считали,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 Коротко объяснил офицер, стоявший на вахте. В это время на палубу выбежал машинист, разыскивая капитана. — Заплата, которую мы наложили на котел, сорвана, — заявил он, — и от носа судно быстро наполняется водой. Еще через минуту прибежал снизу матрос. «Господа — Господа! — кричал он. — Внизу весь киль сорван. Яхта не продержится и двадцати минут. Молчи. Заорал Теннингтон. Леди, спуститесь вниз и соберите немного вещей. Дело может быть и не так плохо, но придется, возможно, перейти в лодке. Лучше быть наготове. Не медлите, пожалуйста. А вы, капитан Жарольд, будьте добры послать в трюм кого-нибудь понимающего, чтобы точно установить степень опасности. Тем временем надо приготовить лодки.